разукрашенные футляры для свитков, нарядные и в то же время прочные переплеты книг. Но особенно поразил его материал, на котором было написано большинство книг, тот материал, о котором христианский мир знал только понаслышке — бумага. Увы, им, ученым христианского государства, приходится писать на пергаменте, на коже животных, что требует значительно большего труда. Ли да материал это очень дорогой и редкий. Песцам часто приходится пользоваться уже и пергаментом, чтобы изложить свои мысли, приходится с большим трудом счищать и сцарапывать то, что с большим трудом было написано их предшественниками. И кто может поручиться, что сегодняшний писец с самыми благими намерениями не уничтожит возвышенную мудрость своего предшественника, чтобы сохранить для потомства собственные, возможно, очень наивные мысли. Дон Иегуда объяснил канонику, как изготовляется бумага. На мельницах перемалывают беловатый растительный материал, называемый хлопком. В кашицу перемалывают, которая затем вычерпывается и высушивается. Все в целом обходится совсем недорого. Лучшее крупнозернистая бумага, изготовляется в Хативе и называется Хатви. Дон Родриго с нежностью подержал в руках написанную на Хатви книгу, наивно удивляясь, что такое огромное духовное богатство вмещается в таком малом объеме и весе. И Ягуда рассказал, что начал подготовлять устройства бумажных мануфактур в Толедо. Воды здесь достаточно, почва для нужных растений подходящая. Дон Родриго был в восторге, и Ягуда обещал уже сейчас достать ему бумаги. Затем Дон Родриго и старый Муса сидели одни в круглой галерее и вели неспешную беседу. Дон Родриго говорил, что и в христианских странах наслышаны об учености Мусы, Особенно об историческом труде, над которым он работает. Наслышаны также и о том, что он претерпел великие преследования. Муса поблагодарил, вежливо склонив голову. Худой и длинный он удобно сидел в мягких подушках, слегка нагнувшись вперед, и большие кроткие глаза светились спокойствием и мудростью. Он не был многословен. Но во всем, что он говорил, чувствовались обширные знания, богатый опыт, глубокая мысль. Его слова звучали по-новому, увлекательно, иногда, правда, возбуждали тревогу. Многое могло тревожить в Кастильо ибн Эзера. В числе надписей, сверкавших на фризе, встречались и еврейские. Их было нелегко прочитать среди замысловатых завитушек орнамента. Но каноник, гордясь своим знанием еврейского языка, разобрал, что они взяты из священного писания, из книги Экклезиаста или Проповедника. Да, подтвердил Муса это так. И он взял указку и показал канонику, как сплетались в фразы слова, то теряясь среди запутанных арабесок, то снова появляясь, показал, прочитал и перевел на латинский язык. Стих гласил. Участь сынов человеческих и участь животных одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одна душа у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвращается в прах. Кто знает, душа сынов человеческих... Восходит ли вверх, и душа животных сходит ли вниз в землю? Дон Родриго следил глазами за еврейскими письменами на стене, видел и слышал, что Муса переводит правильно. Но ведь эти слова, которые он помнил по переводу святого Иеронима, звучали как будто иначе. В устах мудрого и кроткого Мусы даже слово Божие — как будто слегка дает запахом серы. Как бы там ни было, но человек, пекущийся о библиотеке Кастильо ибн Эзера,